Письма и открытки. Объявляется почтовый день. Чтобы получилось письмо, надо взять бумагу и конверт, ручку, карандаш, марки. Самолёт доставит письма в другие города и страны. Советы для родителей. Отведите ребёнка на почту и вместе с ним выберите почтовую бумагу, марки. Приучайте малыша писать письма, благодарственные записки. Превратите это в интересное занятие. Совсем маленькие оставляют отпечатки пальцев на письме. Позже старательно корябуют своё имя, делают первые рисунки. Дети, пишущие записки и письма, получают удовольствие, когда получают ответ. Никогда не рано начинать учить детей тому, как пишутся письма. Для начала вы можете рассказать и показать им, как пишете письмо тёте Маргарите, чтобы поблагодарить её за кукольный домик, который она прислала. Уверена, что она предпочтёт письмо от ребёнка с ошибками и кляксами. Всё ещё впереди. Письмо Деду Морозу. Каждый год в декабре взрослые и дети непременно покупают конверты, марки и играют в почту пишут письмо Деду Морозу. Взрослые помогают выводить буквы и рисовать картинки. Рассказывают обо всём, что их кроха мечтает обнаружить под ёлкой. Официальный адрес Деда Мороза. Индекс 162 340 Вологодская область, город Великий Устюг. Дедушке Морозу. Советы для родителей. Отмечайте и вознаграждайте каждый усилие ребёнка, которое он прикладывает к написанию. Подписывайте больше открыток к разным праздникам: на Пасху, на Рождество, на день рождения. Я хорошо помню, что ещё до школы меня отправили отдыхать на юг с детским садом: купаться, загорать, кушать фрукты. Вечерами мы очень скучали по родителям и с помощью воспитательницы писали письма. Это было волшебное время. А сколько радости мы получали вместе с письмом. Многие письма в семье сохранили. Уже тогда я передавала привет всем. Письмо — это бесценный подарок, который мы пишем друг другу. Где-то далеко-далеко, в особых коробочках, на дальних полках, во многих домах хранятся неразборчивые письма каракули детей как они милые и бесконечно дорогие